Глава тридцать первая. «Вперед, мои друзья! В брешь, на пролом! Закроем брешь стену английских тел! Вы, ёманы мои, вы, англичане родом, покажите, что от природы и по воспитанию вы храбрецы!» Король Генрих V. Хотя Сидрик не слишком полагался на слова Ульрики, все же он поспешил сообщить черному рыцарю и Локсли о данном ее обещании.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 отвечал черный рыцарь. «Если вы считаете меня подходящим человеком для командования, если среди этих смелых молодцев найдется достаточное количество желающих идти за настоящим английским рыцарем, каким я смело могу считать себя, я с радостью предлагаю свое искусство и боевой опыт и поведу атаку на стены замка». Распределив таким образом роли, вожди пошли на приступ, исход которого уже известен читателю. Когда передовая башня была завоевана, черный рыцарь послал эту радостную весть Йоману Локсли. В то же время он просил Локсли как можно внимательнее наблюдать за осажденными и помешать им сосредоточить свои силы для внезапной атаки, чтобы снова отбить взятые у них укрепления. Для рыцаря было особенно важно не допустить неприятеля произвести вылазку.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 — Какие же вы стрелки, если эти два пса хозяйничают под самыми стенами замка? Сворачивайте зубцы с вершины стены и валите их вниз. Доставьте ломы, рычаги и своротите вот этот зубец! Он указал на тяжелый каменный выступ, украшенный резьбой и выдававшийся над парапетом. В эту минуту осаждающие увидели красный флаг, выставленный из окна угловой башни, о которой Ульрика говорила Седрику. Отважный Йемен Локсли, пробираясь в передовое укрепление, чтобы узнать, как идет осада, первый заметил этот сигнал. — Георгий победоносец! — крикнул он. — Святой Георгий за Англию! — Вперед, смелые Йемены! Что же вы оставили, рыцаря и благородного Седрика? Вдвоем, что ли, они будут штурмовать крепость? Эй, монах, шальная голова! Покажи, как ты умеешь драться за свои четки! — Вперед, отважные Йемены! Замок наш, у нас есть союзники внутри крепости! — «Видите красный флаг? Это условный сигнал! Замок Торкелстон наш! Подумайте о чести, о добыче! Еще одно усилие, и мы возьмем крепость!» С этими словами он натянул лук и пронзил стрелой грудь одного из воинов, который по приказу Дебраси принялся сдвигать огромный камень со стены, собираясь обрушить его на головы Седрика и Черного рыцаря. Другой воин выхватил из рук умирающего железный лом, которым тот орудовал, подсунул его под каменный зубец, но меткая стрела вонзилась в его шлем, и он мертвый упал через парапет в ров полной воды. Остальные бойцы растерялись, видя, что никакие доспехи не могут устоять против страшного стрелка. — Струсили подлецы! — крикнул Деброси. — Храни нас, святой Денис! Подайте мне лом! Он схватил лом и начал подсовывать под камень, который был так велик и тяжел, что если бы упал вниз, то, наверное, сломал бы упоры подъемного моста, служившие прикрытием для осаждающих, и, кроме того, потопил бы плот, по которому они переправились через ров. Все увидели опасность, и даже храбрейшие, в том числе и отважный отшельник, не решались ступить на плот. Локсли трижды стрелял в Деброси, и всякий раз стрела отскакивала от его непроницаемой брони. «Черт бы побрал твои испанские доспехи!» — ворчал Локсли. «Будь они сработаны английским кузнецом, мои стрелы давно бы прокололи их насквозь, как шелкали холстину!» И он закричал во весь голос. «Эй, товарищи! Друзья! Благородный Седрик! Идите назад! Дайте свалить глыбу!» Но они не слышали его голоса, так как грохот, производимый топором рыцаря, разбивавшего ворота, мог бы заглушить даже двадцать боевых труб. Правда, верный гурт спрыгнул на мостик и побежал предупредить Седрика об угрожающей опасности или разделить его участь. Но предупреждение пришло бы слишком поздно, потому что громадный камень начинал уже колебаться, и Дебросси в конце концов свалил бы его вниз, если бы у самого его уха не раздался голос хромовника. «Все пропало, Дебросси! Замок горит!» «Да ты с ума сошел!» — воскликнул рыцарь. «Вся западная сторона охвачена пламенем!» «Я пробовал тушить, но тщетно!» Бриан де Буагельбер сообщил эту ужасную новость с суровым спокойствием, составлявшим основную черту его характера. Но не так принял это известие его изумленный товарищ. «Святые угодники!» — сказал де «Да Браси, «Что делать? Обещаю поставить святому Николаю в лимаже подсвечник из чистого золота!» «Не торопись со своими обетами!» — прервал его храмовник. «Выслушай меня!» «Веди своих людей вниз, будто бы на вылазку. Раствори ворота. Там на плоту только двое человек. А прокинь их в ров, а сам со своими людьми бросайся к передовой башне. Тем временем я подоспею к наружным воротам и буду атаковать башню с той стороны. Если нам удастся снова владеть этим пунктом, будь уверен, что мы сумеем защищаться до тех пор, пока не придут к нам на выручку или, по крайней мере, сдадимся на выгодных условиях». — Это хорошая мысль, — сказал Доброси. Я свою задачу выполню. А ты, храмовник, меня не выдашь? — Вот тебе моя рука и перчатка. Не выдам, — отвечал Буагельбер. — Но надо спешить. Скорее во имя Бога. Доброси наскоро собрал своих людей и бросился вниз к воротам, которые приказал распахнуть настежь. Как только это было исполнено, чудовищная сила черного рыцаря позволило ему ворваться внутрь, невзирая на сопротивление де Браси и его воинов. Двое передовых тотчас упали мертвыми, а остальные были оттеснены назад, как не старался их начальник остановить отступавших. — Скоты! — кричал де Браси. Неужели вы дадите двоим овладеть нашим единственным средством к спасению? — Да ведь это сам черт! — сказал один старый воин, сторонясь от ударов черного рыцаря. — А хоть бы и черт! — возразил де Браси. Вот вы что ли хотите от него бежать? Замок горит, негодяи! Пусть отчаяние придаст вам храбрости, или пустите меня вперед, я сам разделаюсь с этим рыцарем. И вправду в этот день Деброси постоял за свою рыцарскую честь и показал, что он достоин славы, завоеванной в междуусобных войнах этого ужасного времени. Свощитый проход в стене, куда вели ворота, стал ареной рукопашной схватки двух бойцов. Гулко отдавались под каменными сводами яростные удары, которые наносили они друг другу. Деброси — мечом, а черный рыцарь — тяжелым топором. Наконец Деброси получил такой удар, отчасти отраженный щитом, что во весь рост растянулся на каменном полу. «Сдавайся, Деброси!» — сказал черный рыцарь, склонившись над ним и занеся над решеткой его забрала роковой кинжал, которым рыцари приканчивали поверженных врагов, Оружие это называлось кинжалом милосердия. Сдавайся, Марис де Браси, покорись без оглядки, не то сейчас тебе конец. Не хочу сдаваться неизвестному победителю, отвечал де Браси слабым голосом. Скажи мне свое имя или прикончи меня. Пусть никто не сможет сказать, что Марис де Браси сдался в плен безымянному простолюдину. Черный рыцарь прошептал несколько слов на ухо поверженному противнику. «Сдаюсь в плен», — отвечал Норман, переходя от упрямого и вызывающего тона к полной, хотя и мрачной покорности. «Ступай в передовую башню», — сказал победитель властно, «и там ожидай моих приказаний». «Сначала позволь доложить тебе», — сказал Деброси, «что Уилфред Айвенга, раненый и принённый, погибает в горящем замке, если не оказать ему немедленной помощи». «Уилфред Айвенга», — — воскликнул черный рыцарь, в плену и погибает? Если хоть один волос на его голове опалит огнем. Все население замка ответит мне за это жизнью. Укажи, в которой он комнате. — Вон там, витая лестница, — сказал Дебраси. — Взойди наверх, она ведет в его комнату. — Если угодно, я провожу тебя, — прибавил он покорным тоном. — Нет, иди в передовую башню и жди моих распоряжений. Я тебе не доверяю, Дебраси. В продолжении этой схватки и последовавшего за ней краткого разговора Седрик во главе отряда, среди которого особенно видное место занимал отшельник, оттеснил растерявшихся и впавших в отчаянно воинов Деброси. Одни из них просили пощады, другие тщетно пытались сопротивляться, а большая часть бросилась бежать ко внутреннему двору. Сам Деброси поднялся на ноги и печальным взглядом проводил своего победителя. «Он мне...» «Не доверяет», — прошептал Деброси. «Но разве я заслужил его доверие?» Он поднял меч, валявшийся на полу, снял шлем в знак покорности и, перейдя через ров, отдал свой меч Йоману Локсли. Пожар, между тем, разгорался все сильнее. Орсветы его постепенно проникли в ту комнату, где Ревека ухаживала за раненым Айвенга. Шум возобновившейся битвы пробудил его от короткого сна. По его настоятельной просьбе заботливая сиделка снова заняла место у окна с тем, чтобы наблюдать за ходом борьбы и сообщать ему, что делается под стенами. Но некоторое время она ничего не могла разобрать, так как все заволокло каким-то смрадным туманом. Наконец дым черными клубами ворвался в комнату. Затем, невзирая на оглушительный шум сражения, послышались крики «Воды! Воды!» и они поняли, что им угрожает новая опасность. «Замок горит», — сказал Ревека. «Пожар! Как нам спастись?» «Беги, Ревека! Спасай свою жизнь», — сказала Айвенга. «А мне уже нет спасения». «Я не уйду от тебя», — отвечала Ревека. «Вместе спасемся или погибнем? Но, великий Боже, мой отец, отец, какая судьба постигнет его!» В эту минуту дверь распахнулась настежь, и на пороге появился храмовник. Вид его был ужасен. Золоченые доспехи проломлены и залиты кровью, а перья на шлеме, частью сорваны, частью обгорели. «Наконец-то! Я нашел тебя, Ревека!» — сказал он. «Ты увидишь теперь, как я сдержу свое обещание делить с тобой и горе, и радость! Нам остался один только путь к спасению. Я преодолел десятки препятствий, чтобы указать тебе этот путь. Вставай и немедленно иди за мной!» «Одна я не пойду», — сказала Ревека. Если ты рожден от женщины, если есть тебе хоть капля милосердия, если твое сердце не так жестоко, как твоя железная броня, спаси моего старого отца, спаси этого раненого рыцаря!» «Рыцарь!» — отвечал хромовник со свойственным ему спокойствием. «Всякий рыцарь Ревека должен покоряться своей участи, хотя бы ему пришлось погибнуть от меча или огня. И какое мне дело до того, что станет с евреем?» «Свирепый воин!» — воскликнул Ревека. «Я скорее погибну в пламени, чем приму спасение от тебя!» «Тебе не придется выбирать, Ревека. Один раз ты заставила меня отступить, но ни один смертный не добьется от меня этого дважды». С этими словами он схватил испуганно кричавшую девушку и унес ее вон из комнаты, невзирая на ее отчаянные крики и на угрозы и проклятия, которые посылал ему вслед Айвенга. Храмовник, подлый пес, позор своего ордена! Отпусти сейчас же эту девицу! Предатель Буагельбер, это я, Айвенга, тебе приказываю! Негодяй, ты заплатишь мне за это своей кровью! — Я бы, пожалуй, не нашел тебя, Уилфред, если бы не услышал твоих криков, — сказал черный рыцарь, входя в эту минуту в комнату. — Если ты настоящий рыцарь, — отвечал Уилфред, — не заботься обо мне. «Обегись за тем похитителем, спаси леди Равенну и благородного Седрика!» «Всех по порядку», — сказал рыцарь висячего замка. «Но твоя очередь первая». И схватив на руки Венга, он унес его так же легко, как храмовник унес Ривеку. добежал с ним до ворота и, поручив свою ношу заботам двух йоменов, сам бросился обратно в замок выручать остальных пленных. Одна башня была вся объята пламенем. Огонь стремительно вырывался из всех окон и бойниц, но в других частях замка толщина стен и сводчатых потолков еще противилась действию огня, и тут бушевала человеческая ярость, едва ли не более страшная и разрушительная, чем пламя пожара. Осаждающие преследовали защитников замка из одной комнаты в другую и, проливая их кровь, удовлетворяли ту жажду мести, которая давно уже накопилась у них против свирепых воинов тирана Фрондебефа. Большинство защищалось до последнего вздоха. Немногие просили пощады, но никто не получил ее. Воздух был наполнен стонами и звоном оружия. На полу было скользко от крови умирающих и раненых. Среди этого смятения Седрик бегал по всему замку, отыскивая Равенну, а верный гурт, поминутно рискуя жизнью, следовал за ним, чтобы отвратить удары, направленные на его хозяина. Благородному Саксу посчастливилось достигнуть комнаты его питомицы в ту минуту, когда она уже совершенно отчаялась в возможности спасения и, крепко прижимая груди распятия, сидела в ожидании неминуемой смерти. Седрик поручил Равенну попечением гурта, приказал проводить ее до передовой башни, когда путь был уже очищен от врагов и еще не был пригражден пожаром. Покончив с этим делом, честный Седрик поспешил на выручку своему другу Ательстану, твердо решившись любой ценой спасти последнего отпрыска саксонской королевской фамилии. Но находчивость вам бы уже обеспечила свободу ему самому и его товарищу по заключением, прежде чем Седрик дошел до старинного зала. Когда шум битвы возвестил, что сражение в самом разгаре, Вамба принялся кричать изо всех сил: "Святой Георгий и дракон! Победоносит Святой Георгий! Постой за родную Англию! Ура, наша взяла!" Чтобы эти крики были страшнее, он стал грохотать ржавым оружием, находившимся в зале, где они были заключены. Часовой, стоявший в смежной комнате, струсил, но еще больше испугался он шума, производимого вамбой, и, растворив настежь наружную дверь, побежал доложить храмовнику, что неприятель ворвался в старый зал. Между тем пленники без всяких затруднений вышли в эту смежную комнату, а оттуда пробрались во двор замка, где разыгрывалась последняя схватка. Тут был высокомерный Буагельбер верхом на коне, окруженный горстью конных и пеших защитников замка, сплотившихся вокруг своего знаменитого вождя в надежде под его руководством как-нибудь спастись отсюда. Подъемный мост был по его распоряжению спущен, но осаждающие уже успели занять его. Стрелки, которые до сих пор только издали обстреливали своими стрелами эту часть замка, как только увидели пожар и заметили, что подъемный мост спускают — кинулись к воротам, чтобы помешать бегству защитников и обеспечить себе долю добычи, прежде чем замок успеет сгореть. В то же время часть осаждающих, прорвавшаяся со стороны передового укрепления, только что проникла во двор и яростно нападала на уцелевших защитников, которые таким образом подверглись нападению и спереди, и с тыла. Одушевленные отчаянием, ободренные примером своего бесстрашного вождя, оставшиеся защитники замка дрались с величайшим мужеством. Их было немного, но они были хорошо вооружены, и им удалось несколько раз оттеснить напиравшую на них толпу осаждающих. Ревека, посаженная на лошадь одного из сарацинских невольников Боагельбера, находилась в самой середине его маленького отряда, и храмовник, невзирая на беспорядочный кровавый бой, все время заботился о ее безопасности. Он беспрестанно возвращался к ней и, не думая о том, как защитить самого себя, держал перед ней свой треугольный выложенный сталью щит. Время от времени он покидал ее, выскакивал вперед, выкрикивая боевой клич, опрокидывал на землю несколько передовых бойцов из числа нападавших и тотчас снова возвращался к Ревеке. Ательстан, который, как известно читателю, был великий лентяй, но не трус, увидев на коне женскую фигуру, так ревностно охраняемую рыцарем храма, вообразил, что это леди Равенна, и что Богельбер задумал ее похитить, несмотря на ее отчаянное сопротивление. «Клянусь душой святого Эдуарда!» — воскликнул он — «Я отниму ее у этого зазнавшегося рыцаря, и он умрет от моей руки!» «Что вы делаете?» — закричал Вамба. «Погодите! Поспешить людей насмешить!» «Клянусь моей погремушкой, что это вовсе не леди Равенна!» «Вы посмотрите, какие у нее длинные черные волосы!» «Но раз вы не умеете отличать черного от белого, можете быть вождем, а я вам не свита!» «Не дам ломать себе кости неведомо ради кого!» «Да на вас и панциря нет! Подумайте!» Да разве шелковая шапка устоит против стального меча? Ну, повадился кувшин, поводу ходить, тут ему и голову сломить. «Деус вабискум, доблестный отельстан!» — заключил он свою речь, выпустив в полу камзола, за которую старался удержать сакса. Ательстан мигом схватил с земли палец, выпавшую из рук умирающего бойца, и, размахивая ею направо и налево, кинулся к отряду храмовника, каждым ударом сбивая с ног то того, то другого из защитников замка, что при его мощной силе, разжигаемой внезапным припадком ярости, было нетрудно. Очутившись вскоре в двух шагах от Буагильбера, он громко крикнул ему. «Поворачивай назад, вероломный храмовник!» Отдавай сейчас ту, которой ты недостоин коснуться, поворачивай, говорят тебе, ты разбойник и лицемер из разбойничего ордена. Пес! произнес Богельбер заскрежетав зубами, я покажу тебе, что значит богохульствовать против священного ордена рыцарей Сионского храма. С этими словами он повернул коня и, заставив его взвиться на дыбы приподнялся на стременах, а в то мгновение, когда лошадь опускалась на передние ноги, использовал силу ее падения и нанес Ательстану сокрушительный удар мечом по голове. «Правду говорил Вамба, что шелковая шапка не защитит от стального меча». Напрасно Ательстан попытался парировать удар своей окованной железом палицей. Острый меч храмовника разрубил ее как тростинку и обрушился на голову злополучного сакса, который замертво упал на землю. А, бусиан! воскликнул Буагильбер. Вот как мы расправляемся с теми, кто оскорбляет рыцари храма. Кто хочет спастись за мной? И устремившись через подъемный мост, он пользуясь замешательством, вызванным падением Ательстана, рассеял стрелков, пытавшихся остановить его. За ним поскакали его сарацины и человек пять-шесть воинов, успевших скачить на коней. Отступление хромовника было тем более опасно, что целая туча стрел понеслась вслед за ним и его отрядом. Ему удалось доскакать до передовой башни, которой Морис де Браси должен был овладеть согласно их первоначальному плану. «Де Браси — Де закричал он. — Де Браси, здесь ли ты? — Здесь! — отозвался Де Браси. Но я пленный. — Могу я выручить тебя! — продолжал Буагельбер. «Нет», — отвечал Деброси, — «я сдался в плен на милость победителя и сдержу свое слово». «Спасайся сам. Сокол прилетел. Уходи из Англии за море. Больше ничего не смею тебе сказать». «Ладно», — сказал хромовник. — «оставайся, коли хочешь, но помни, что и я сдержал свое слово. Какие бы соколы ни прилетали, полагаю, что от них можно укрыться в прецептории Темплстоу. Это убежище надежное». «Туда я и отправлюсь, как цапля в свое гнездо». Сказав это, он поскакал дальше, а за ним его свита. После отъезда храмовника те из защитников замка, которым не удалось бежать с ним, продолжали оказывать отчаянное сопротивление осаждавшим, так как не надеялись на пощаду. Огонь быстро распространялся по всему зданию. Вдруг Ульрика, виновница пожара, Появилась наверху одной из боковых башен, словно какая-то древняя фурия, и громко запела боевую песню, похожую на те, какие во времена язычества распевали саксонские скальды на полях сражений. Ее растрепанные волосы длинными прядями развивались вокруг головы. Безумное упоение местью сверкало в ее глазах. Она размахивала в воздухе своей прялкой точно одна из роковых сестер, по воле которых придется и прекращается нить человеческой жизни. Предание сохранило несколько строф того варварского гимна, которое она пела среди окруженного огнем побоища. «Точите мечи, дракона сыны! Факел зажги! Хенгиста дочь!» Мы не на пиршестве мяса разрежем, крепким, широким и острым ножом. Факел не к мирному ложе невесты, пламенем синим нам путь осветит. Точите мечи, ворон кричит, факел зажги, ревет зерный бог, Точите мечи, дракона сыны, факел зажги, Хенгиста дочь». Тучую черную замок окутан, как всадник на тучи летящий орел. Наездник заоблачный ты не тревожься, пир твой готов. Девы-волгалы, ждите гостей. Хенгиста племя вам их пошлет. О чернокудрые девы-волгалы, радостно в бубны бейте свои. Множество воинов гордых придет к вам во дворец. Вот темнота опустилась на замок, тучи вокруг собрались. Скоро они заолеют, как кровь, красная грива того, кто лиса разрушает, взметнется над ними. Это он, сжигающий замки, пылающим знаменем машет, знамя его багровеет над полем, где храбрые бьются. Рад он звону мечей и щитов, любит лизать он шипящую кровь, что из раны течет. «Все погибает, все погибает, меч разбивает шлемы, копье пронзает доспехи, княжьи хоромы огонь пожирает, удары таранов разрушат ограду, все погибает, все погибает, Хенгист рот угас, имя Хорсы забыто. Не бойтесь судьбы своей, дети мечей, пусть кинжалы пьют кровь, как вино, угощайтесь на пиршестве битвы, озаряют вас стены в огне». Крепко держите мечи, пока горяча ваша кровь. Ни пощады, ни страха не знайте. Мщение время пройдет, ненависть скоро угаснет. Скоро сама я погибну. Неудержимое пламя победило теперь все препятствия и поднялось к вечерним небесам одним громадным огненным столбом, который был виден издалека. Одна за другой обрушивались высокие башни. Горящие крыши и балки летели вниз — Сражающиеся были вытеснены со двора замка. Немногие из побежденных, оставшиеся в живых, разбежались по соседним лесам. Победители с изумлением и даже со страхом взирали на пожар, отблески которого окрашивали багровым цветом их самих и их оружие. Иступленная фигура саксонки Ульрики еще долго виднелась на верхушке избранного ею пьедестала. Она с воплями дикого торжества взмахивала руками, словно владычица пожарища ею зажженного. Наконец эта башня с ужасающим треском рухнула, и Ульрика погибла в пламени, уничтожившим ее врага и тирана. Ужас сковал язык всем бойцам, и в течение нескольких минут они не шелохнулись, только осеняли себя крестным знаменем. Потом раздался голос Локсли. «Радуйтесь, Йомены! Гнездо тиранов разрушено! Тащите добычу на сборное место к дубу Оленевого холма! На рассвете мы честно разделим все между собой и нашими достойными союзниками, которые помогли нам выполнить это великое дело мщения!»